Натурализация хозяйственных отношений в условиях практически полного обесценивания денег, если осенью 2017 года бумажный рубль упал в цене в 15 раз по сравнению с 1913 годом, то к концу 2020 года уже в 20 тысяч раз. Выдача рабочим и служащим ряду с потерявшей значение денежной зарплаты, продовольственных и промтоварных пайков, бесплатное пользование жильем, транспортом, коммунальными и прочими услугами. Введение трудовой повинности. В 18 году для представителей эксплуататорских классов. В 20 году всеобщий. Создание трудовых армий. Некоторыми чертами военный коммунизм, сложившийся в основном под давлением чрезвычайных обстоятельств гражданской войны, напоминал то бесклассовое, свободное товарно-денежных отношений общества будущего, которое большевики считали своим идеалом. Отсюда его название. При этом важно подчеркнуть, многими большевиками, включая партийное руководство, военно-коммунистические меры воспринимались в качестве не столько вынужденных, сколько закономерных шагов в верном направлении к социализму и коммунизму. Восьмой съезд РКПБ мар 19 -го года одобрил новую программу партии. Главной целью она провозгласила построение социалистического общества в России на базе диктатуры пролетариата как высшей формы демократии и превращение средств производства в собственной советской Республики, то есть в общую собственность всех трудящихся. В качестве первоочередных выдвигались задачи неуклонного проложения замены торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов и проведения ряда мер, расширяющих область безденежного без расчета и подготавливающих уничтожение денег. Третья политика белых правительств. Официально суть политики белых правительств определялась ее творцами одним словом – Непредрешенчество. Вожди белого движения не предрешали, то есть не провозглашали заранее свою позицию по ключевым вопросам о будущей форме государственности России и ее социально-экономическом строе. Окончательное разрешение этих вопросов по их публичным заверениям после ликвидации советской власти оставалось за соборной волей народа. Однако удержаться в рамках непредрешенчества вождям белого движения никак не удавалось, ибо жизнь требовала немедленного разрешения таких коренных государственных вопросов, как национально, аграрны и другие. Все белые правительства поспешили отменить большевистский декрет о земле. Взамен в апреле 2019 года правительство Колчака издало декларацию о земле, где объявлялось о праве крестьян, обрабатывающих чужую землю, снять с нее урожай. Обещая наделить землей безземельных и малоземельных крестьян, правительство выражало готовность вознаградить прежних владельцев и грозно предупреждало, впредь никакие самовольные захваты земель допускаться не будут, и все нарушители чужих земельных прав будут предаваться Венчала декларацию заявление о том, что в окончательном виде вековой земельный вопрос будет решен национальным собранием. Еще меньше могли удовлетворить крестьянство действия правительства юго России, возглавляемого Деникиным. В своем постановлении оно требовало предоставить владельцам захваченной земли треть всего урожая. Кроме того, в нем признавалась необходимость сохранения за собственниками их прав на землю, допускалась передача крестьянам лишь малой части помещичьей пашни и обязательно за выкуп. Генерал Врангель стремился учесть печальный опыт социально-экономической политики Колчака и Деникина, но и он все же не решился серьезно затронуть помещичьи землевладения. В его приказе о земле мая 2020 -го года за прежними владельцами сохранялась часть земли, однако ее точный размер не устанавливался, а должен был в каждом отдельном случае определяться местными земельными учреждениями, находившимися под контролем белых властей. Одновременно за фасадом непредрешенчества повсеместно восстанавливались прежние бюрократические структуры, действовавшие на базе царского законодательства. Заводы и фабрики переходили в руки прежних владельцев, были запрещены или строго ограничены в своей работе профсоюзы и социалистические партии. Жестоко пресекались любые выступления рабочих в защиту фабрично-заводского законодательства и без того сильно урезанного властями. Не находили белые правительства взаимопонимания и с национальными меньшинствами обитавшими на окраинных территориях России. Там давно вызревало недовольство бюрократическим гнетом центра, что выражалось стремление к сепаратизму и автономии. Выдвинутый вождями Белого движения лозунг ⁇ Единой и неделимой России ⁇ быстро разочаровал национальную буржуазию и интеллигенцию, не говоря уже о рабочих и крестьянах. Нежелание Деникина и, и Врангеля удовлетворить требования войсковых кругов Дона, Терека и Кубанской Рады в конечном счете лишили добровольческую армию доверия ее самого верного союзника казачества. Вначале начале белогвардейцы имели перед Красной Армией явное преимущество в опытных военных кадрах. Белые части были хорошо организованы, обучены, дисциплинированы, проявляли большую стойкость и упорство в боях. Но война затягивалась, и белые генералы были поставлены перед необходимостью формировать массовые армии, главным образом за счет принудительного призыва крестьян. Это неизбежно вело к потере социальной однородности, к возникновению и обострению антагонизма внутри армии, что резко снижало ее боеспособность. Крестьянство не просто отказывалось от службы у белогвардейцев, дезертировало или сдавалось в плен при каждом удобном случае. Оно охотно бралось за оружие и обращало его против своих недругов. У генералов, оказавшихся неспособными проводить эффективную социально-экономическую политику, оставался единственный метод наведения порядка на подвластных им территориях – Террор. И источники свидетельствуют, что он энергично проводился в самых разных формах. Отношения между Белым движением и интервентами также развивались весьма драматично. Главная причина коренилась в различном видении будущего России. Правящие круги Антанты весьма неодобрительно относились к идее белых возродить государство в границах семнадцатого года. Лидеры Белого движения отчетливо понимали, что без поддержки союзников им не обойтись, и потому они поступились, как им казалось, временно, стратегическими интересами российского государства, принимая помощь от интервентов, заключая с ними Кабальные военные, политические и финансовые договоры Главные события гражданской войны и интервенции 1918 год Март, апрель Высадка иностранных войск в Мурманске, Англия, Франция, США И Владивостоке, Англия, Франция, США, Япония Май Восстание чехословацкого корпуса Поволжье, Сибирь, Дальний Восток Лето. Утверждение эсера меньшевистских правительств. Самара, Томск, Архангельск. Лето. Осень. Наступление добровольческой армии генерала Деникина. Северный Кавказ. Июль 1918-февраль 1919 года. Наступление генерала Краснова. Дон Царицын. Сентябрь. Начало наступления Красной армии на Восточном фронте. Конец 1918 начало 1919 годов. Ноябрь 1918 апрель 1919 Оккупация Окупация Одессы и Севастополя, Франции, Новосибирска, Батума, Англии. 1919 год. Март 19 январь 20-го. Борьба Красной Армии с войсками адмирала Колчака по Волжье, Сибирь. Май и октябрь. Наступление генерала Юденича на Петроград. Весна 19-го, начало 20 -го года. Борьба Красной Армии с войсками генерала Деникина. Юг России, Украина. Лето 19-го, начало 20-го года. Наступление Красной Армии против войск Миллера в север России двадцатый год, май-октябрь, советско-польская война, июль-декабрь, разгром войск генерала Врангеля, Крым, конец 1920-го, конец 22-го годов, апрель 20 -го года, утверждение советской власти в Азербайджане, ноябрь 20 -го года, утверждение советской власти в Армении, февраль 20 -го года, утверждение советской власти в Грузии. Осень 2020 года – провозглашение Хорезмской и Бухарской народных республик. Октябрь 22 года – взятие Владивостока. Причины победы большевиков. Ключевой причиной победы большевиков стало то, что они в конечном счете получили поддержку преобладающей части населения России – мелкого и среднего крестьянства, а также трудящихся национальных окраин. Последних притягивала национальная политика советской власти с ее официально провозглашенным принципом самоопределения наций вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Белый лозунг единой и неделимой России воспринимался народами распавшейся Российской империи как великодержавный и вызывал их активный протест. Что касается трудового крестьянства России, то оно, резко выступив против большевиков в конце весны и летом 18 -го года, вскоре столкнулось с совершенно неприемлемой для себя аграрной политикой белых правительств. Все они пытались, как справедливо заметил кадетский лидер и историк Милюков, перерешить земельный вопрос в интересах помещичьего класса. Не менее важную роль сыграли внешние факторы победы. Под влиянием идей октября быстро нарастало революционное движение в капиталистических странах. Вслед за провозглашением в январе 1919 -го года Бременской Советской Республики возникли Баварская, Венгерская и Словацкая Советские Республики. В стремлении воспользоваться накаленной ситуацией в зарубежных странах и раздуть мировой пожар пролетарской революции большевики учреждают Третий Коммунистический Интернационал. Его первый конгресс состоялся в Москве в марте 19. Года и объединил более трех десятков партий и групп коммунистического толка Европы, Азии и Америки. Правящим кругам удалось подавить революционные очаги в Западной Европе, но они были не в состоянии помешать косвенной поддержке большевизма. Она выражалась в массовых выступлениях трудящихся зарубежных стран против интервенции под лозунгом Руки прочь от советской России. Последняя рассматривалась ими как общая родина социализма, как страна, открывшая новую, более справедливую эру мировой истории. Международная солидарность с русской революцией стала важнейшим фактором, подорвавшим единство действий держав Антанты, ослабившим силу их военного натиска на большевизм. Другим фактором явились глубокие противоречия между самими правящими кругами иностранных государств по русскому вопросу, вопросу о формах установления своего контроля над Россией. Для России гражданская война и интервенция явились величайшей трагедией. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, превысил 50 миллиардов золотых рублей. Промышленное производство сократилось в 1920 году по сравнению с 1913 годом в 7 раз. Сельскохозяйственное на 38%. Почти вдвое уменьшилась численность рабочего класса. В боях, а также от голода, болезней, белого и красного террора погибли 8 миллионов человек. Около 2 миллионов человек политическая финансово-промышленная научно-художественная элита революционной России были вынуждены эмигрировать. Под воздействием небывалой жестокости братоубийственных войн деформировалось общественное сознание. В нем удивительным образом уживались вера в светлые идеалы и во всемогущество насилия, революционный романтизм и пренебрежение человеческой жизнью.